Глава 6. Доктор Максим Губнов, военврач третьего ранга, то есть по знакам различия армейский капитан, с некоторого времени получивший погоны подполковника гвардии из рук генерала Чекменева, привычным образом грустил, глядя в окно. Жил он еще несколько месяцев назад. Размеренно до безобразия, серьезных проблем только и было как довести до ума и запатентовать свой прибор для определения генетических возможностей организма, позже названный верескопом, а также сообразить, где и с кем провести очередной вечер. Скучная жизнь, кто бы спорил, так хоть понятная. А с какого-то момента она вдруг понеслась в скач? Да не так, если сам пришпоришь коня, а как несет карету тройка с испугу потерявшая разум, остановить невозможно ни вожжами, ни кнутом, или прыгай, Рискуя сломать шею или жди, чем все это кончится. Небогатый выбор. И связывал он все нынешние жизненные проблемы с появлением в его врачебном кабинете полковника Вадима Половцева, позднее оказавшегося Ляховым, которым с первой буквально минуты Максим распознал незаурядного человека просто по выражению лица, глаз, манере говорить и держаться. Потом эту незаурядность подтвердил и верескоп. Подружились они тоже совершенно неожиданно, поскольку с первых минут знакомства Максим испытал к новичку настороженность, если не неприязнь. Чувства были несправедливы, зато оправданное. Вошел в кабинет Этакий бравый красавчик. Максим с детства не любил мужчин, внешностью похожих на популярных киноактеров, чьи открытки продаются на каждом углу. Наверное, потому что нравившиеся ему девушки покупали эти открытки на сэкономленные от школьных завтраков деньги, вместо того, чтобы смотреть на ребят, которые рядом. И ничуть не хуже. Вошел, улыбался. Будто не врач напротив него сидит, которого любому нормальному пациенту, прибывшему на медосмотр, следует опасаться, а специалист по отбору кадров рекламного агентства с той же усмешечкой бросил несколько слов, долженствовавших обозначить его уверенность в себе». Сел в кресло, ничуть не подозревая, что сейчас подвергнется глубокому зондированию характера по разработанной бубновой методике. Из первых же кривых на экране осциллографа и энцефалоскопа заинтересовал. Поначалу чисто профессионально. Странную картинку показывал верескоп. Разговорились. Половцев из обычной общительности Максим, пытаясь понять, что же пациент собой представляет в общем плане личности. Выходила слишком молодой для своего чина полковник заслуживает дополнительного тестирования. Прошел он и его с еще более странным, плохо поддающимся формализации результатам. Но зато доктор почувствовал, что с этим парнем хочется дружить. И без всяких дополнительных условий так и получилось. Вадим совершенно естественным образом стал его соавтором в работе над конструкцией прибора, а главное над стратегией и тактикой его применения. «Здесь, — Максим признавал, — без Половцева ему до многого сроду бы не додуматься, поскольку и существовали они, и мыслили в разных, получается, плоскостях этой жизни». А дальше мелкие, более значительные события, ничего особенного по отдельности собой не представляющие. Все цеплялись и цеплялись друг за друга, пока в один то ли прекрасный, то ли нет момент Бубнов не сообразил, что оказался он так далеко от привычной и на годы вперед расчисленной очень значительными людьми, заслужить чин, до которого в других условиях еще тянутся и тянутся, решить почти все свои финансовые проблемы. Пожалуй, впервые в жизни он перестал прикидывать, хватит ли жалования до очередной получки. И это тоже было приятно. Даже не так. Приятно не то слово. Он начал чувствовать себя уверенно. Вот. Однако и минусы тоже накапливались с пугающей быстротой. Максим перестал быть хозяином самому себе. Раньше как? Отработал положенное в лазарете и все? Свободен. Хочешь, сиди дома, рисуй, паяй и перепаивай схему верископа. Читай книги, выпивай с приятелями или в одиночку, если угодно. Никому всерьез ты не интересен, что плохо, но никому зато ничего и не должен, что, в свою очередь, хорошо. Теперь же совсем не то. Максим с сомнением посмотрел на телефонный аппарат. Хоть и выдернул он его шнур из розетки, чтобы до утра не тревожили, а все равно. Сильно будет нужен и по выключенному сумеют дозвониться. Есть у службы безопасности соответствующее устройство. Так что выдернутый шнур – это способ избежать нежелательных звонков только от простых смертных, с городских аппаратов. Автоматически мелькнувшие в голове слова насчет простых смертных самые обычные в обычном контексте Тут же повернули мысли доктора в другую колею, как переведенная железнодорожная стрелка. Вот-вот, простые смертные. А ему тоже ведь благодаря знакомству с Вадимом и всей его компанией пришлось узнать, что бывают смертные и непростые. Или еще лучше сказать «простые несмертные». Максим вдруг поежился от пробежавшего между лопатками неприятного щекочущего холодка, словно бы паучок, какой спустился вдруг за воротник. Мнительность в нем появилась в последнее время. По ночам, правда, покойники не снятся. Есть проверенный способ психологической защиты, а вот наяву бывает. Когда окажешься один в темном переулке или в пустой квартире, как вот сейчас, он вышел в прихожую, внимательно посмотрел на головку французского замка, Замок был хороший, с тремя длинными ригелями из легированной стали, заходящими в гнезда тоже стальной дверной рамы, плюс еще надежная задвижка, абсолютно недоступная воздействию извне. Двери замок ставил его брат, которому принадлежала квартира, и который до того, как уехал с семьей в Австрию, имел серьезное основания заботиться собственной безопасностью. У Максима таких оснований вроде бы не было, однако убедиться, что с этой стороны он защищен надежно, было приятно. Остальных, впрочем, тоже. Дом на 2 Мещанско, где он сейчас обитал, был построен в 90-х годах позапрошлого века. И его четвертый этаж равнялся нынешнему шестому как минимум. До крыши было еще три таких же. И поблизости от окон квартиры не имелось ни пожарной лестницы, ни даже водосточной трубы. То есть неприступная крепость в чистом виде. Чувствовать себя обитателем неприступной крепости, конечно, приятно. Неприятно, что возникла вдруг такая потребность. «Что, первые признаки паранойи? Как у капитана второго ранга Кедрова? Тот вообще погоны снял и в монастырь подался. Грехи замаливать. Или просто толстые стены, обители показались надежнее казарменных?» Максим всегда считал себя здравомыслящим человеком. Невропатолог, опять же. Реальные покойники его почти не испугали, а вот остаточные эффекты, получается, себя проявляют. Двери заперты им лично, в трезвом еще сознании. А вот все время убедиться тянет, так ли это? Вообще-то в медицине это называется невроз навязчивых состояний. Максим хмыкнул, выругался в голос, просто чтобы рассеять неприятную тишину. Вернулся в кухню. Остатки остывшей яичницы на сковороде – три малосольных огурца, купленных по дороге со службы на рижском рынке, рижский же хлеб с тьмином. на треть опустошенная бутылка водки. Кто-то кажется говорил, что пить в одиночку плохой симптом, а он и не пьет, он просто ужинает с вином, а это большая разница. Наливая очередную стопку, Максим подумал, хватит ли ему характера остановиться, скажем, ровно на половине, или так, между прочим, и... Вытянет всю бутылку до донышка. Пока что перебирать норму он не собирался. А там, кто его знает. Если только прямо сейчас не выбросить толстобрюшку в мусоропровод. Сноска. Сорт белого хлебного вина, настоянного на кореньях и травах, из модельного ряда заводов Шустого. Ему, специалисту, после успокаивающих и одновременно растормаживающих фантазию 150 граммов, очень было интересно понять, неужели же именно встреча с неживыми вторую неделю держит его в странном маниакально-депрессивном состоянии, когда чрезмерная интеллектуально-деловая активность вдруг сменяется поддавленностью и черной меланхолией. Сейчас он успел ухватить Фазу депрессии в самом начале и счел, что клин надо непременно выбить им же. Вот, выпил. Скоро в организм пойдет адреналин. Под действием алкоголя в мозгу активизируется выработка эндорфинов и прочих нейромедиаторов. и Из темных глубин подсознания начнет карабкаться вверх на свет разума, словно подводник по скоптрапу трапу из центрального поста на площадку рубки тот самый другой Максим, родной и любимый, которому он всегда хотел бы быть наяву. Тогда они и поговорят по душам. Нынешний Максим Бубнов с внутренним. Куда более эрудированным, решительным и остроумным. Последнее время внутреннее «я» ему заменил Половцев. Но сейчас его не было. И будет ли он когда-нибудь еще? Потому он сейчас и пьет. Чего от себя-то скрывать? С Вадимом они случалось красиво, выпивали. А сейчас он пьет от тоски и безнадежности. Пропал Вадим. Заблудился в дебрях времен, и найти его все никак не удается, несмотря на все попытки, предпринятые на грани, а кое-где и за гранью возможного. Князь приказал и они с Чекменевым на двух светогорах-самолетах, оборудованных для дальней радиоразведки, в сопровождении роты десанта и специально настроенного масштабовым на поиск группы Ментоскопа, вновь отправились в такой похожий на настоящий, но самой своей ауры бесконечно чуждый мир. Впрочем, насчет ауры Максим, наверное, придумал. Просто слишком сильно на него повлияли события, за несколько часов перевернувшие все представления о действительном и возможном, стоившие не только утраты мировоззрения, но и жизни шести бойцов. Сами по себе потери не так уж и велики, но для элитных штурм-гвардейцев все же чрезмерны. Страшен способ, которым люди погибли. Бубнов еще нашел в себе силы после бессонных и слишком уж нервных суток поучаствовать в работе судмедэкспертов, исследовавших тела, вступивших в непосредственный контакт с покойниками солдат. Первое впечатление подтвердилось – люди были не убиты, они были буквально выпиты. В сосудах крови не осталось. Причем и кровь, не самое главное, все их ткани были, можно сказать, леофилизированы. Сноска. Леофилизация – способ обезвоживания и консервации живых тканей с помощью сверхнизких температур жидкий азот, гелий и тому подобное. Никаких медицинских или хотя бы паранаучных объяснений такому явлению придумать было невозможно. То есть просто не бывает способов в полевых условиях довести живую ткань до состояния тщательно выделанной мумии. Ни один из участников экспертизы от убеленного, как говорится, профессора, От препарировавшего десятки тысяч трупов из свежих и эксгумированных до молодого ассистента не мог даже приблизительно придумать, каким образом все это было исполнено. Только получив все положенные подписи на актах исследования, чтобы чистота эксперимента была полная, Максим пригласил коллег в соседнюю аудиторию. Там, продолжая изысканно материться по латыни, неизвестно с чем споре. И в чем друг друга убеждая, они известным способом использовали полагающиеся на каждое вскрытие 200 грамм? «Спиритус ректификации. А таким образом его все эксперты по тонатому используют последние полтора-ста лет. Поскольку вскрытий было шесть, продукта должно было хватить на всю научную кампанию почти в избытке. Бубнов, предварительно поручившись своим честным словом, рассказал, как оно все было на самом деле – Так, мол, и так, господа коллеги, по лично мной, проведенным наблюдениям, данные бойцы пали жертвой вампиров. Причем вампировых, во-первых, реально существующих, во-вторых, куда более зловредных и опасных, чем они описаны в легендах. Естественно, разразилась сцена крайне напоминающая то, что описано у Конан Дойла в «Затерянном мире», когда профессор Челленджер огласил итоги своего путешествия на плато Мэппл Уайта может, не столько было криков, свиста и хохота, так только потому, что люди здесь собрались русские, а не старорежимные англичане, да и спирт. Почему, вы думаете, доктора предпочитают употреблять его не по тому назначению, что имели в виду авторы санитарных норм? Пришлось предъявить отпечатки с пленки фотопулеметов, которые не забыл включить один из самых хладнокровных вертолетчиков. Вот это впечатление произвело. И тут же началась научно-производительная дискуссия, каким именно образом можно отловить хоть один экземпляр вполне активного и дееспособного покойника, чтобы допросить и провести комплекс совершенно необходимых научных экспериментов. Как раз этот вопрос тогда перед Бубновым не стоял, а он передал тему по принадлежности. Не остыв от горячки событий, он ощущал себя преимущественно боевым офицером. И лететь в потусторонний мир в компании Чекменева собирался совсем не для того, чтобы заниматься некромантией. Кстати, потусторонний ему понравилось куда больше, чем параллельный, боковой, альтернативный. Гораздо точнее отражает реальность. Но сейчас мы о другом сказал себе Максим, потушив в кухне свет и снова подойдя к окну. Вид отсюда был весьма близок к тому, что мог бы открываться с донжона средневекового замка. Далеко-далеко внизу, на дне каньона, проползали автомобили. Редкие прохожие сквозь завесу тумана в желтоватом свете уличных фонарей выглядели мелко, казались странно деформированными и напоминали пластилиновых персонажей из мультфильмов. Никто из них не сумеет вскарабкаться сюда или метко выстрелить снизу вверх. Настроение ожидаемым образом постепенно стало улучшаться. Вещи, только что вызывавшие мутную тоску, начали приобретать иной оттенок. О чем горюем, господа? Вон кадровый офицер, десантник и волкодав. Как они там выражаются? Капитан второго ранга Кедров необъяснимым образом сломался, повстречавшись и даже не слишком близко с обитателями того мира. А что уж такого особенного он увидел? Если отвлечься от медицинских подробностей, случилась простая стычка десантного взвода с превосходящим противником. Какая разница в чем превосходящем? В танках, в гранатометах, в боевом азарте, в конце концов. Максим слышал в том числе и от Ляхова, каково приходится на фронте, когда вдруг... Ну, как тогда? В ущелье. Их двое, маджахедов 500. А уж живые ли они изначально, или мертвые? Или живые станут мертвыми через минуту или полчаса? Существенно ли это? Ему же, книжному червю-интеллигенту в пятом поколении, который и погоны на кителе менял только тогда, когда непосредственный начальник намекал «Пора, мол уж, доктор, а то смотреть тошно, как они у вас измялись и засалились!» Все происходящее понравилось до чрезвычайности все вместе. И то, как боевые поручики внимали его советам и командам, и как приятно чувствовать в руках дергающийся от выстрелов автомат, и самое главное, как благотворно действует на закишив в тиши кабинетов и библиотек организм, толчками выбрасываемый в кровь адреналин. Раньше он этого не понимал, сейчас понял. Примерно как поняли это герои Джека Лондона, Хэмфри Ван Вейден и Кристофер Белью. Сноска. Смотрите «Морской волк» смог Белью, смог и малыш того же автора. Так значит, что? Чтобы ответить на этот вопрос, Максим налил себе еще одну рюмку, выцедил сквозь зубы, как густой ликер. Было у него такое свойство, тоже врожденное, несомненно, сколь бы много он не выпил, даже если уже на ногах стоял еле-еле. Но определенным участком мозга умел наблюдать за собой со стороны. Если и не контролировать, то здраво оценивать все свои слова и поступки. И побуждение тоже. Счастье ему это не прибавляло, скорее, напротив, но зачастую уберегало от крупных неприятностей. Вот и сейчас. от чего так и приглянулся ему Вадим Ляхов, что увидел в нем Максим именно то, чего тогда не хватало ему самому? И пусть, конечно, далеко ему еще до товарища с его чинами, наградами и приключениями, но первые шаги сделаны, и при встрече стыдно уже не будет». Именно поэтому доктор даже с некоторым восторгом занял место во втором Светогоре, взгромоздившись на подвесное сиденье башенного стрелка, чтобы одновременно видеть и землю, и небо через прозрачный блистер, и огромный объем самолетного брюха, где просторно разместилась полурота, порученных его попечению стрелков вместе с боевой техникой. Его настроение ощутимо контрастировало с эмоциями веренного подразделения, Солдаты успели не только выслушать инструктаж и боевой приказ, но и тесно пообщаться с вышедшими из боя товарищами. Тут у Максима возникли сомнения, стоит ли такое позволять. Оно, с одной стороны, полезно, чтобы люди знали, куда и зачем идут, а с другой, какая-то предварительная деморализация получается. Тем более, что Чекменев счел необходимым включить в состав отряда группу добровольцев из тех, кто уже соприкоснулся с деликатно выражаясь артефактами. Сам-то он охотно взял с собой в качестве заместителя подпоручика Сашку Колосова, которому совсем недавно предсказал, что за привычку болтать лишнее выше штаб с капитана ему чин не светит, а вот оказался парень и хватким, и психически устойчивым, чего о других не скажешь. И главное, что совсем уж неожиданно умным и тактичным, он новичков не пугал, а напротив успокаивал. Не то, что другие, побывавшие за последним пределом, те с каким-то болезненным удовольствием фиксировали внимание салак на таких подробностях, что и в натуре не было. А черт его знает, может это на пользу. Максим тогда не стал вдаваться. «Летят, и ладно. Оружие на боевом взводе хорошо. А уж что пройдет на земле, если опять придется встретиться с неведомым? Тогда и думать будем. Если до боя себя терзать мыслями, а чем оно закончится лично для тебя? Так лучше заранее стреляться или в бега подаваться». Впрочем, о сражениях с ордами покойников речь пока не шла. Вряд ли у них здесь имелась хоть какая-то организация, хотя вообразить подобное было бы интересно загробный мир, возглавляемый неким аналогом бога-царя Плутона и его жены Прозепины. Это было бы даже логично. Не зря же абсолютно у каждого народа, независимо от степени его цивилизованности, существовали подобные легенды или даже стройные, глубоко проработанные идеологические системы. Некоторые очень даже симпатичные, как, например, у древних славян или скандинавов или, напротив, беспросветно мрачные, как у греков, с их аидом, и, наконец, бесконечно чуждые разуму и чувствам европейцев, воззрения тибетских лам и южноамериканских индейцев, но все равно были. Не просто же на пустом месте родились такие представления. Отчего не допустить, что на протяжении тысячелетий какие-никакие контакты между соприкасающимися мирами имели место. Люди проникали туда, покойники, в свою очередь, ухитрялись вернуться сюда неизвестным способом и непонятными целями. Задачей нынешнего рейда были поиски Ляхова и Тарханова со спутниками. По основной легенде, Чекменев, безусловно, преследовал еще какие-то цели. Да и странно было бы, если б нет. Человек-государственный непременно должен был искать в каждом новом открытии государственный же интерес. А уж с таким открытием за последние полтысячи лет. И сравнить нечего. Так и что в результате? Летали, летали широкими галсами почти на полный радиус действия самолетов. То есть часов шесть в один конец прошли даже и над Черным морем, пока не показались вдали рыжие Анатолийские берега. Локаторы Мыштаковы с высоты полета доставали прямым лучом еще километров на двести дальше. Но ничего, хоть отдаленно напоминающего по характеру сигналы, могущие исходить от человеческого мозга, примерно такие, как записывались при последних экспериментах, обнаружить не удалось. Кое-что приборы, конечно, ловили, но все это напоминало отдельные грозовые разряды или просто фоновые помехи. Обойдя по широкой дуге южное побережье моря, полюбовавшись в оптику на горловину Босфора, которая здесь и теперь была полностью открыта и можно было хоть завтра приступать к воплощению вековой мечты российской геополитики, оккупации Царьграда. Только вот это как раз было Максиму совершенно неинтересно. На обратном пути, в виду больших городов, Варны, Одессы, Екатерина, Слава, Харькова, Орла снижались моментами добреющего полета. Исключительно, чтобы осмотреть ближайшие кладбища, как понял Максим. А что еще смотреть здесь, в пустом и унылом мире? Чекменев, разумеется, мыслил примитивно. Раз были покойники, так значит, главное их место кладбище – А вот и нет. Это Максим потом уже осмыслил, а до этого просто интуитивно ощущал. А по параллельной земле бродят или даже и не бродят, а занимаются чем-то другим, то ли вправду покойники, то ли существа, которые следует называть как-то иначе. Артефакты, фантомы или вообще неопознанные псевдобиологические объекты. Короче, тайна себя великая есть, и за пару суток ее не разрешить. Тут впору создавать специальный научно-исследовательский институт, или ненаучно. Зато невыносимо горько было, что друзей так и не нашли, и следовало трезво размышляя признать, что и впредь не удастся. Если даже они и живы, то так и останутся там, где оказались. А если вдруг и вернутся, то с тем же успехом и через год, и через десять, а то и сто лет. В общем, на войне, как на войне. Полковник такой-то не вернулся с задания и признан без вести пропавшим с сохранением оклада жалования вплоть до истечения определенного законом срока, когда безвестно отсутствующий начинает считаться, безусловно, погибшим тоже со всеми вытекающими. Но для успокоения совести и чтобы не упустить самого последнего шанса, по всему маршруту через каждые 100 километров сбрасывали на парашютах портативные светорадиомаяки, излучающие мощный практически... Всеволновой радиосигнал, который возьмет любой приемник от автомобильного до армейского, километров на 200. Так что все они работали с двойным перекрытием. А еще по ночам с получасовыми интервалами выдавали по три серии длинных и коротких вспышек. Соответственно, через 2, 4, 6 секунд. Что-то на коде разведчиков это означало, но Максим не вникал. Главное, что в мертвом, да потоп на темном мире, этот сигнал должен быть заметным не меньше, чем километров на 20. А если с отражением на облака, так и дальше. Батареи в маяках хватит как минимум на полгода. И еще в каждом были оставлены записки. Пожалуй, это все, что можно сделать для друзей, если они еще существуют где-то поблизости. Так сбрасывают последний контейнер десанту, с которым потеряна связь и переходят к текущим делам. Проскользнув в разделяющую миры проем пространства-времени, Светогоры приземлились на аэродроме, где их не встретил никто, кроме обычной команды обслуживания. «А ты что же думал, их высочество будет целый день здесь сидеть, с нетерпением ожидая нашего возвращения?» — жалочно поинтересовался Чекменев, когда Максим осторожно выразил некоторое недоумение по этому поводу. «Запомни, господин подполковник, на будущее». То, что лично тебе кажется невероятно важным, другие воспринимают совершенно иначе. И тем более иначе, чем больше должностных ступеней к вас разделяет. Генерал пояснил свою мысль извилистым движением ладони снизу вверх. Бубнов эту максимум сноска, максимологический или этический принцип выраженный в краткой, иногда афористичной форме. Знал по личному опыту и без специального разъяснения. Но на эмоциональном уровне все равно казалось, будто окружающие должны быть более чутки, особенно в вопросах жизни и смерти. «Не горюй, парень, что уж теперь поделаешь». Некоторую чуткость Чекменев все же проявил. Искать ребят мы, конечно, не перестанем. Вот сегодня же напрягу мышь такого так, что мало не покажется. А пока поехали ко мне. Посидим как водится. Досталось тебе крепко, особенно с непривычки. «Да и у меня годы, видать, уже не те» чтобы по три дня не спать и в небесах по восемь часов трястись. Устал, как собака. «Кстати, Игорь Викторович, спросил Максим, чтобы разрядить обстановку. Почему критерием усталости вы выбрали собаку? Лошадь, по-моему, куда больше устает». Чекменев улыбнулся слегка. «Да кто уж его знает. Говорят так. Наверное, собака просто гораздо нагляднее умеет демонстрировать усталость. Набегается, да, язык вывалит» дышит тяжело и смотрит жалобными глазами. А лошадь, да, конечно. Генерал, кстати, сейчас действительно больше напоминал измученную собаку. Само собой досталось ему и физически, и в еще большей степени морально. Ответственность, куда денешься. Кроме того, возраст. Разницу в 15 лет доктор воспринимал пока что очень серьезно. Поехали к удивлению Максима не в тот особнячок, который Чекменев занимал на базе, а в его городскую квартиру. Такое как-то не было принято в кругах старших офицеров управления. Время проводили или в собрании, или в заведениях, считающихся подходящими для дружеских застолий, а домой обычно не приглашали. Хотя, конечно, дом у генерала был вполне условный, то есть ни жены, ни детей, ни домочадцев Максим там не увидел. Да и были ли они вообще у Игоря Викторовича? А в качестве помещения, в котором можно провести время, вполне прилично. В одном из арбатских переулков стоял очень нерядовой конструкции особнячок, наверняка выстроенный между 1890 и 1910 годами, окруженный высокой железной оградой с контрольно-пропускным пунктом у ворот. За ними, на территории, длинная аллея-крыльцу, заросли туй и сосен по бокам, клумбы с уже отцветающими гладиолусами и флоксами. Тихо, спокойно, будто и не центр города рядом. Умеют люди устраиваться. Чекменев опять легко понял настроение доктора. Что, нравится? А только так и можно жить. Когда за бортом сплошные треволнения, ощутить пусть и относительную, а все же надежность очень по делу. Хотя ни от чего на самом деле это не спасает. От себя же не убежишь, так? Да как вам сказать? Мне до последнего момента убегать и не требовалось. Да когда с вами начал серьезно взаимодействовать, подобные мысли появились. Ладно, уел, уел, молодой! похлопал его по плечу Чекменев, доставая из кармана брюк длинный ключ от входной двери. Швейцара почему-то здесь не было, этакого с бородой и нашивками за 25 лет беспорочной службы на рукавах ливреи, что Максиму показалось странным. Однако, хоть и уела, неправ ты, ни одному человеку извне навязать невозможно ничего. Хотел бы ты жить жизнью тихого? Пизанина Или даже доктора в серьезном заведении вроде медчасти Академии. Ей бы и жил. Не я. Никто другой тебя бы не тронул. Остальные-то твои коллеги как жили, так и живут. Нет то на госслужбе, кто частной практикой удовлетворяется. Максим был вынужден согласиться, что да, именно так дела и обстоят. И Вадима никто за ворот не тянул. Вполне мог тоже простым армейским доктором остаться. Хоп! Бубинов дернулся внутренне внутренний нос, сумел промолчать. Вот оно, как оказывается, Вадим тоже армейский врач и ни разу не проговорился. То есть моментами его познания в некоторых специальных вопросах казались слишком уж... На Максим все списывал на общую эрудицию. Теперь многое становилось на свое место. Нет, но ну все же... А с другой стороны, наверное, так и нужно? — Короче, так, доктор, — сказал Чекменев действительно легко себя здесь чувствующий. Он бросил на вешалку в прихожий китель, потянул Максима за рукав в маленькую уютную комнату, вторая дверь слева по коридору. Короче так, поминать мы никого не будем. Выпьем, чтобы ребята вернулись живыми, здоровыми и поскорее. Я в это верю. Понимаешь, верю, сказал он с излишним, пожалуй, нажимом, но и с такой степенью убежденности, что Максиму тоже захотелось забыть обо всех своих черных мыслях и тоже искренне поверить. На задание люди А с заданий, знаешь, часто возвращаются, когда никто и не ждет. Я сам, думаешь, так генералом и родился? Я тоже на таких делах бывал. И заметь, всегда возвращался. Но дело даже не в этом. Ты давай, закусывай, закусывай, у нас с тобой разговор долгий предстоит. И я тебя до последнего момента желаю в полной кондиции видеть. Когда все обсудим, разрешу напиться до поросячьего визга и тут уже спать уложу. Что же касается моего дома, плохим был бы Чекменев разведчиком, если бы не заметил взгляда, которым ты тут все обшарил. Тщательно делай вид, будто ничего тут для тебя нет нового интересного. Ну да, люблю я это дело. И не я один. Какую уж тысячу лет люди главным для себя считают достойное жилище. Остальное приложится. Да, зарабатываю я неплохо. И уже давно. Вот и выстроил себе. У тебя, кстати, все впереди. Ты успел сделать шаг в нужном направлении. И ежели ничего неприятного не случится, в ближайшее время можешь начинать себе строить фамильное гнездо. И жалование позволит, и с кредитами поможем, и подрядчика посоветуем, который и дело знает, и сверхдопустимого не украдет. Однако это тоже лирика. А сейчас говорить будем про другое. А из «другого» следовала вещь, в принципе, простая. Максиму уже и раньше как бы очевидная, только впервые сейчас произнесенное вслух и человеком из уст которого воспринималось как данность и почти как приказ, пусть и не облеченный именно в эту форму. После исчезновения Ляхова доктор Бубынов остался единственным организатором и исполнителем программы Верескоп. Впрочем, теперь она имела и другое кодовое название, и именно сейчас приобретала решающее значение. Даже потерю Тарханова Чекменев мог восполнить гораздо быстрее и проще. А тебе, доктор, придется отныне быть оки Господу Богу единым в трех лицах и главным теоретиком, и главным конструктором, и администратором высшего класса. Некого, понимаешь? Просто некого больше к этому делу подключить». Моих инженеров ты знаешь, того же Генриха, они в твоем распоряжении. Любые производственные мощности, само собой. И вообще полный карт-бланш в пределах программы. Моим конкретно именем, а потребуется и великого князя. Соответствующие бумажки ты получишь. О средствах никаких ограничений. Но и вся ответственность на тебе. Раскрутишься, тем же самым способом себе помощников найдешь. Твое счастье, срок же на все месяц. «На что месяц?» – удивился Максим. «На изготовление и налаживание аппаратуры?» «Не понял», – с долей сожаления сказал генерал. «Ты меня не понял. На всю программу месяц». То есть он мельком взглянул на часы, подернув манжет рубашки. «15 октября сего года мы должны завершить подбор кадров. Согласно спецификации, Игорь Викторович извлек из нагрудного кармана футлярчик с кристаллом внешней памяти для вычислительной машины». Максим протянул руку, но Чекменев с невозмутимым лицом опустил его обратно в карман. Через неделю доложишь мне о готовности механической, скажем так, и организационной части, тогда и получишь. Не умножай сущности сверх необходимого. А теперь слушай, как я все это себе представляю. Считай, это последний дружеский инструктаж. Дальше все переходит в малоприятную область боевых приказов и, соответственно, вытекающей отсюда ответственности. Причем, к твоему глубокому сожалению, момент, когда возможно было соглашаться или отказываться от предложенной чести, давно миновал. Так что теперь только или грудь в крестах, или голова в кустах. Как это ни показалось бы бубнову странным еще несколько месяцев назад, столь жестокая, хотя и облегченная максимально вежливую форму постановка вопроса особого внутреннего протеста у него не вызвала. Он уже начал понимать, что такое служба. Настоящее, не медицинское, где ты самый умный, а прочие начальники с другими погубными верят тебе на слово. Не сам ли он недавно в гораздо менее деликатной форме разговаривал с веренными его руководству офицерами? Так что продолжим? Как ни в чем не бывало, потянулся к бутылке Чекменев. Извините, господин генерал. нежданно для самого себя ответил Максим. При данной постановке вопроса я предпочел бы поехать домой, отдохнуть, подумать, а с утра приступить к работе. «Где прикажете разворачивать лабораторию?» «А где бы ты хотел?» «Тот домик, где ты уже работаешь, тебя не устраивает?» Чекменев, как показалось Максиму, посмотрел на него с уважением. «По площади масштабу предстоящей работы нет. Мы же на поток дело ставим. У вас на базе в синем доме, кажется, есть своя медчасть. Разумеется. И довольно приличная». «Вот я и хотел бы, чтобы мне выделили примыкающие к ней помещения. комнат двадцать». Оборудовать аналогично. Ну, прикажите командиру или ночмеду, они знают, как без больших трудов и затрат создать нужное впечатление у простых пациентов. Кушетки, столы, шкафчики с инструментами, разные картинки и таблицы на стенах. Я потом подкорректирую в соответствии с легендой. Завтра же в районе полудня мне потребуется не менее пяти большегрузных машин и взвод бойцов, обученных переноске хрупких и взрывоопасных изделий. Заявку на дополнительное оборудование позвольте вручить вам или уполномоченному вами лицу послезавтра». Все это Максим говорил официальным голосом уже стоя. Чекмелев наблюдал за ним с благодушным удивлением. «И самое главное, господин генерал, в полное мое распоряжение потребуется откомандировать человек 20 слушателей 5-6 курса военно-медицинской академии. Лучше, конечно, под благовидным предлогом направить предвыпускной курс целиком якобы Для прохождения медицинской или мандатной комиссии, для отбора кандидатов на какую-то специальную службу. Вещь почти обычная. Вот их я и прогоню на аппаратуре. Подходящих возьму себе в непосредственные помощники. Часть использую как ассистентов, в темную. А заодно и узнаем, на что годятся и остальные. Чекменев встал из-за стола, посмеиваясь глазами, хлопнул Максима по плечу. Молодец, что скажешь. А некоторые со мной спорили... Нет, я в людях разбираюсь. Шашка махать — это одно, а вот углядеть нужного человека и без всякого верископа сообразить на что он годится и делегировать ему ответственность в самых широких пределах — совсем другое. Теперь вижу, все у нас получится. Раз ты так живо в должность входить начал, не смею задерживать, сегодня отдохни напоследок. Тебя отвезут. Домой? Или другие пожелания имеются? Сегодня домой ответил максим у него действительно было такое ощущение что только дома в своей чуть ли не башне и слоновой кости он сумеет отдохнуть напоследок промелькнула мысль отдохнуть еще раз будем надеяться окончательно привести в порядок мысли очистить совесть если удастся а уж завтра эй вперед труба зовет черные гусары впереди победа ждет наливая брат чары Домой, конечно, Игорь Викторович. А уж утром извольте машину к подъезду. Часиков эдак в девять. Раньше не нужно. Чекменев посмотрел на него с тем выражением, с которым, наверное, смотрит художник на холст, где давно задуманная картина уже, считай, готова. Осталось нанести буквально два-три завершающих штриха. Вроде ничего принципиально не добавляющих, но, на его взгляд, мастера решающих, окончательных. Без них хорошо, но все равно не то. — Я вас понял. Езжайте, Максим. Отдыхайте. И все будет сделано в полном соответствии. Боюсь глазить, хоть и не слишком суеверен, но если у нас получится... Ах. Генерал махнул рукой с тем веселым отчаянием, с которым по образцу всем известного поручика Рожевского ставят на конно-родовое имение, никогда, впрочем, ему не принадлежавшее.